Глава 52. Сколько усилий стоит девушке, попавшей в этот чудный мир, чтобы не ругаться матом? После всего услышанного мозг напоминал браузер. В нем было открыто 200 вкладок, половина уже не отвечали, часть еще не догрузилась, зато откуда-то играла музыка. Натянув шаль на плечи, я быстрым шагом направлялась как можно глубже в сад, как и подобает приличной девушке после неприятного разговора. «Значит, ничего ко мне не чувствует», — шипела я, старательно отбирая у диких рос ажурную шаль. «Не шевелиться в нем ничего, видите ли? Или шевелиться, но не то?» Впервые в моей практике у мужчины на меня шевелилась совесть. Она же и упиралась в меня в момент поцелуя, видимо. совести наградной кортик. Здорово. Дай сюда!» — проворчала я, чувствуя, как меня что-то держит. Я отцепила шаль от веточки с тремя тугими бутонами. «А ну пусти!» — шипела я, снова отбирая шаль и юбку. Словно клоун, я попеременно тащила то одно, то другое. Стоило отцепить шаль, как намертво цеплялась юбка. Стоило отцепить юбку, как снова цеплялась шаль. Обычно леди удалялись в глубины сада и парка, чтобы поплакать. Это было уже традицией. — Милая, ты поплакать? — обычно спрашивала мама, а я грустно вздыхала. — Скажи, за каким кустом ты будешь плакать? чтобы мы тебя не беспокоили. И вот сейчас я искала место, которое просто жизненно необходимо истинной леди. Ну и денек сегодня. Как будто я темного чародея невежливо послала штурмовать мужскую возвышенность в штанах. Честное слово. Огромное дерево, похожее на дуб, листело кроной. Осмотревшись, чтобы не было свидетелей, я убедилась, что одна и... «Какого хрена ты на мне женился? А потом что, не сошлись тараканами?» Зарычала я, подергивая нервными пальцами. Мне так хотелось обнять его за шею. «Тоже мне осчастливил!» хм -хм! Я взяла палку и замахнулась по кустам. Отошли все. Работает мастер спорта по перепадам настроения. «Я девушка доверчивая, но трудно обманываемая!» Орала я, размахивая кривым сучком. «Терся об меня своим приподнятым настроением, а ночью мы дружбой заниматься будем, да?» Соцветия роз разлетались туда-сюда, и тут я услышала голос, заставивший меня насторожиться. Голос был очень похож на голос моей сестры. «Шармини!» — донесся до меня голос Дрианы. Я замерла с сучком в руках и одернула шаль. «Дриана?» — спросила я, понимая, что это как-то подозрительно. «Шармини!» — снова позвал меня голос. И тут я увидела сестру, которая выходит из-за кустов. На ней было все то же платье, которое выглядело уже не свежим, а измятым. От прически не осталось и следа. Алые локоны рассыпались по плечам, а кое-какие даже торчали забавными пружинками. — Ты что здесь делаешь? — настороженно спросила я. — Я пришла поговорить сестрица, — вздохнула Дриана. «Ты прости, что я испортила тебе свадьбу. Мне очень и очень стыдно. Представляю, что теперь будут говорить обо мне в графстве. Наверняка всякие гадости, как про близняшку Тарлтон». Изумленная я смотрела на Дриану, которая подошла к дубу и положила на него узкую тонкую руку. «Помнишь, у нас за домом росло такое дерево?» — спросила Дриана. Она вздохнула, а я снова сделала вид, что все прекрасно помню хотя из детства Шармини я не помнила ничего. И мы в детстве сидели возле него. Ты говорила, что станешь волшебницей, а я мечтала выйти замуж за дракона. И вот теперь все наоборот. Посмеялась судьба, не так ли? Она горько усмехнулась. Ее улыбка была такой несчастной, что мне захотелось ее обнять. «Все очень волновались за тебя», строго произнесла я. «Ты где была?» «Я очень обиделась на тебя», — начала Дриана. «Быть может, я тоже найду себе дракона. Ну как он тебе, сказки не в рот? «В смысле?» — спросила я, глядя на сестру. Она расхаживала возле дуба, изредка бросая стыдливые взгляды. «А, у него большой?» — спросила Дриана, ничуть не смущаясь. «Ну, как бы да», — призадумалась я, вспоминая настойчивую совесть. А он разрешал тебе его погладить? спросила Дриана, а я смотрела на сестру с подозрением. Ну да, соврала я. А он тебя не катал на своем звере? спросила Дриана, бросая на меня косые взгляды. Ну, если это можно и так назвать, уклончиво ответила я. Замечательно, значит, он все-таки оборачивается драконом, вздохнула Дриана. Как тебе он? Эм, никак. И вообще я так понимаю, что они мало чем отличаются от людей, ответила я, пытаясь придумать, куда перевести тему. А вот и неправда, с восхищением заметила Адриана. Они прекрасны. Ха, соседский оборотень тоже казался грозным волком из окна, а на самом деле он оборачивался в плешивую шапочку моего дедушки, заметила я, вспоминая нашего соседа. А, мистер Керриган просто старый, страдает чехоткой. «Тьфу ты, чесоткой!» — вспомнила Дриана. «Он при тебе несколько раз оборачивался, да?» «Да», — как можно легче ответила я, кутаясь в шаль. «Ложь всегда давалась мне непросто. Ну, ничего особенного. Так скромненько, заурядно. Не впечатлил, вот». Как вдруг Дриана посмотрела на меня странным взглядом. Внезапно ее глаза расширились настолько, насколько это возможно. И этим взглядом она смотрела куда-то позади меня. Я резко обернулась и увидела покойника, который с рычанием ковылял в нашу сторону. Девушки бывали двух видов. Те, которые умрут от скромности, и те, которых убьют из зависти. А есть третий, которые просто не хотят умирать. Поэтому я схватила палку и как двинула по протянутым в нашу сторону мертвым рукам. Я еще раз убедилась, что в каждой девушке, женщине и бабушке живет лихой ВДВшник Валера. Я замахнулась и смазала покойнику по морде. Рожа не треснула, зато треснула палка. Мы с дряной бросились в сторону кустов, но оттуда вышло еще два тела, заставив нас отшатнуться. Мертвецы бормотали что-то нечленораздельное и пугающее. Они толпились в кустах, пока я оценивающе смотрела на высокие ветки дуба, Бежать больше было некуда. «Где невеста нашего Патрика? Я хочу посмотреть на нее!» Слышались сиплые голоса покойников. «Я хочу посмотреть на невесту нашего Патрика. Где она? Дайте мне ее обнять. Добро пожаловать в семью!» «Она будет лежать рядом со мной!» — слышался шамкующий голос. «Но рядом с тобой покоится урна с прахом твоей законной супруги!» Возражал еще один сиплый голос. «Чхать я на нее хотел!» — заметил покойник. «Она будет покоиться рядом с мужем!» — слышались голоса. «Дайте-ка я пощупаю ее, а то мне показалось, она слишком худая!» «Все хорошо, без паники!» — переглянулись мы с Дрианой. «И как заорем с ней в один голос!» Наш крик сливался в унисон. У нас тоже бывало, что покойники вставали ни с того ни с сего, и наша кухарка закатывала рукава, брала огромную погнутую лопату и шла петь им колыбельные. И тут я почувствовала, как ветер пронесся над верхушками деревьев, словно огромный дракон. Никогда в жизни я не видела ничего такого. Огромный страшный дракон приземлился на полянке и смел огнем покойников, спешащих познакомиться со мной. Беру свои слова обратно. Принцесс пруд пруди, а дракон — зверь редкий и красивый. Настолько красивый, что у меня внутри все перевернулось. Я просто не могла оторвать глаз, поэтому стояла и пялилась на него, словно завороженная».